Однако имена лиц, с которыми Вердюрены не были знакомы, встречались ими неодобрительным молчанием. Господин Вердюрен, опасаясь тягостного впечатления, которое эти фамилии скучных, особенно произнесенные так бестактно перед лицом всех верных, должны произвести на его жену, украдкой бросил на нее беспокойный и озабоченный взгляд. Он увидел тогда, что госпожа Вердюрен в своем твердом намерении не считаться, не входить ни в какое соприкосновение с новостью, которая только что была сообщена ей, в своем непреклонном решении оставаться не только немой, но еще и глухой, как мы притворяемся глухими, когда провинившийся перед нами друг пытается вернуть в разговор какое-нибудь извинение, выслушать которое беспрекословно значило бы принять его» или когда в нашем присутствии произносят запретное имя нашего заклятого врага, увидел, что госпожа Вердюрен, опасаясь, как бы молчание ее не произвело впечатление попустительства и желая придать ему вид бессмысленного молчания неодушевленных предметов, вдруг сделала лицо свое совершенно безжизненным, совершенно неподвижным. Ее выпуклый лоб,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 с которыми они вполне могли потягаться, так же, как и со всеми вообще скучными людьми, какие только существуют на свете».